Они спали у огня. Волк накрыл нос хвостом, а нет обнимал его за шею. Ночной волк открыл глаза, когда я подошел к ним, но не пошевелился. «Я же сказал, чтобы ты не беспокоился». «А я и не беспокоился. Просто я пришел к вам. Нет оставил хворост возле костра. Я бросил несколько веток на тлеющие угли и уселся возле огня». Костер ожил, и я молча смотрел на танцующее пламя. Стало светлее, от огня шло уютное тепло. Я знал, что мальчик проснулся. Невозможно вырасти вместе с волком и не научиться у него чуткому сну. Я ждал. Дело не в тебе. Ну, не только в тебе. Я не повернулся к Неду, когда он заговорил. Некоторые вещи лучше говорить в темноте. Я ждал. Молчание содержит в себе все вопросы, а язык может спросить совсем не то, что нужно. «Я должен знать», — неожиданно выпалил он. Сердце у меня сжалось в ожидании вопроса. Я всегда боялся, что Нет задаст его. «Не надо было отпускать его на весенний праздник», — с тоской подумал я. «Если бы мальчик оставался здесь, никто бы не посягнул на мою тайну». Но он спросил совсем о другом. «Ты знаешь, что Старлинг замужем?» Вот тут я посмотрел на него. Наверное, нет, прочитал ответ на моем лице. Он закрыл глаза. «Мне очень жаль». Тихо проговорил он. «Мне бы следовало самому догадаться. Тогда бы я нашел другой способ рассказать тебе об этом». И в тот же миг... Нежность женщины, приходящей в мои объятия по своему капризу, и чудесные вечера, проведенные с нею возле огня, полные песен и музыки, и темные и веселые глаза, все стало обманчивым и подлым. Я вел себя, как самый настоящий болван, проявив юношеское легковерие в мужчине равносильной глупости. Она замужем. У Старлинг есть муж». Она думала, что никто не захочет жениться на ней, ведь она бесплодна. Старлинг говорила, что ей всегда придется добывать себе пропитание песнями, поскольку ни один мужчина не станет о ней заботиться, не говоря уже о детях. Наверное, тогда она верила в собственные слова. Чистым безрассудством было думать, что так будет всегда. Ночной волк встал и потянулся, потом подошел, прилег рядом со мной, и положил голову на мое колено. — Я не понимаю, ты заболел? — Нет, просто я глуп. — О, ничего нового. Однако ты до сих пор от этого не умер. — Ну, порой оказывался на краю гибели. Расскажи — Расскажи, — попросил я Неда. Я не хотел ничего слушать, но понимал, что мальчик должен облегчить душу. Нед вздохнул подошел к нам и уселся рядом с ночным волком. Он подобрал сухую ветку и сунул ее кончик в костер. Наверное, Старлинг не думала, что я узнаю. Ее муж не живет в Оленьем замке, но он неожиданно приехал, чтобы сделать ей сюрприз и провести вместе с ней праздник. Веточка загорелась, и он бросил ее в костер, а потом задумчиво погладил ночного волка «Я представил себе честного немолодого фермера, который на закате жизни взял замуж женщину Менестреля. Возможно, у него остались дети от первого брака. Похоже, он любит Старлинг, если приехал в Олений замок, чтобы сделать ей сюрприз. Праздник встречи весны посвящается тем, кто любит друг друга. Его зовут Девин, — продолжал Нет, и он состоит в дальнем родстве с принцем Дьютифулом, троюродный кузен или что-то вроде того. Он довольно высок и всегда очень модно одет. И еще у него огромный плащ, отороченный мехом. На запястьях Дэвин носит серебряные браслеты. Он очень сильный. Во время танцев он поднял Старлинг на руки и так ловко ее перевернул, что все остановились, чтобы посмотреть на них. Нед говорил, внимательно наблюдая за мной. Мое смятение его заметно успокоило. «Мне бы следовало догадаться, что ты ничего не знаешь». Ты бы не стал обманывать такого замечательного человека. Я бы никого не стал обманывать. Пробормотал я, во всяком случае, нарочно. Он облегченно вздохнул. Ты учил меня этому. И он тут же с мальчишеским простодушием выложил, что же потрясло его больше всего. Я огорчился, когда увидел, как они целуются. Раньше при мне так целовались только вы со Старлинг. «Я решил, что она изменяет тебе. Но когда услышал, что он ее муж...» Нет склонил голову на бок. «Я ужасно расстроился и решил, что ты знаешь, но тебе все равно. Я подумал, что ты учишь меня благородство, а сам нарушаешь собственные правила. Еще мне показалось, что ты думаешь, будто я не способен понять правду, и вы со Старлинг смеетесь над моей глупостью. И тогда я усомнился во всем, чему ты меня учил». Он посмотрел в костер. «Мне казалось, ты меня предал». Я был рад, что он именно так посмотрел на случившееся. Прежде всего, Нет подумал обо мне и нашем разрыве. Пусть он и дальше сам идет по трудному пути познания мира взрослых, а мой собственный разум, поскрипывая точно не смазанная телега, двинулся в ином направлении. Я изо всех сил сопротивлялся, оттягивая неизбежный вывод — Старлинг вышла замуж. Ну, почему бы и нет? Ей нечего терять, а обрести она может многое — уютный дом, титул, достаток и обеспеченную старость. Да и лорд не останется в накладе. Получив очаровательную жену, знаменитого Минестреля, он сможет гордиться Старлинг и купаться в лучах ее славы. А когда он ей наскучит, она всегда может выйти на дорогу, как и положено Минестрелем и провести несколько дней в моей постели, или найти другого, не слишком проницательного любовника, или уже нашла? Почему я решил, что больше у нее никого нет? Как ты думаешь, а она спит с другими мужчинами? Да, от недостатка прямоты это не страдает. Интересно, какие вопросы он задавал на обратном пути Старлинг? Честно говоря, я об этом совсем не думал, признался я не задумываясь, легче жить. Наверное, я догадывался, что у Старлинг бывают романы с другими мужчинами, а она ведь менестрель им положена. Так я оправдывал себя, укладывая ее в свою постель. Она никогда не говорила о своих связях, а я не задавал лишних вопросов. Другие ее любовники были гипотетическими существами, безликими и бестелесными, и уж, конечно, не связанными с ней браком. Но ведь Старлинг и ее муж поклялись друг другу в верности, и это все меняет. Что ты будешь делать? Хороший вопрос. Я старался не думать об ответе. Пока не знаю, — солгал я. Старлинг сказала, что это не мое дело, ведь никто не пострадал. Она считала, что я поступлю жестоко, если расскажу тебе. Старлинг все время повторяла, что не хотела делать тебе больно, что ты достаточно страдал. А когда я заявил, что ты имеешь право знать, она ответила, что у тебя есть великое право ничего не знать. Умный язычок у Старлинг. Она не оставила Неду никаких шансов сохранить душевный покой. Мальчик смотрел на меня разноцветными печальными глазами верного пса и ждал приговора. И я сказал ему правду. Я скорее предпочел бы услышать правду от тебя, чем позволить тебе жить с сознанием, что меня обманывают. Значит, я сделал тебе больно? Я покачал головой, я сам сделал себе больно, мальчик. Так и было, я не Менестрель, и у меня нет права жить, как Менестрели. Те, кто зарабатывает на жизнь песнями и проворством пальцев, наверное, имеют сердца из кремня». «Легче найти добрую русамаху, чем верного Менестреля», — говорится в пословице. «Интересно, слышал ли ее муж Старлинг?» «Я думал, ты рассердишься. Она предупреждала, что ты можешь разозлиться и поднять на нее руку. И ты ей поверил? Его слова уязвили меня не меньше, чем известие о замужестве Старлинг. Он вздрогнул, сделал глубокий вздох и быстро ответил, «Ну, у тебя крутой нрав» и мне еще не приходилось произносить слова, которые ранили бы тебя и заставили почувствовать себя глупцом. Чуткий мальчик, даже более чуткий, чем я предполагал. Да, я разозлился, Нет, на себя. Он посмотрел в огонь. Я чувствую себя эгоистом, потому что мне стало легче. Я рад, что ты успокоился, и рад тому, что между нами не осталось недомолвок. А теперь забудем о Старлинг. «Расскажи мне о празднике. Как тебе понравился оленей замок?» Он говорил, а я слушал. Нет, увидел Бакип замок и праздник глазами мальчишки. Но я понял, что замок и город сильно изменились с тех пор, как я был там в последний раз. Из его описаний стало ясно, что Бакип разросся, отвоевал место у окружающих его утесов и моря, дома строили на сваях». Нет описал плавучие таверны и лавки, поведал мне о торговцах из Удачного и с островов. Бакип стал важным торговым портом. Когда Нет заговорил о большом зале в замке и о комнате, в которой он жил в качестве гостя Старлинг, я понял, что и в крепости произошли перемены. Нет с восторгом рассказывал о коврах и фонтанах, дорогих гобеленах на стенах, мягких креслах и сверкающих люстрах. Его описания напомнили мне особняк регала в Тредфорде. А мне запомнилась холодная и неприветливая крепость, которую я когда-то называл домом. Наверное, это влияние Чейда и Кетрикен. Старый убийца всегда питал слабость к роскоши. Я уж не говорю о его любви к комфорту. Я принял решение никогда не возвращаться в Олений замок. Почему же меня так обескуражили рассказы Неда? Почему перемены так возмущают? Между тем Нет рассказывал о городах, где они останавливались по дороге. В какой-то момент холодная рука сжала мое сердце. Однажды утром, когда мы проезжали мимо Хардиновой мели, я до смерти перепугался, начал он. Я никогда не слышал о таком селении, но знал, что многие рыбаки, покинувшие побережье во время войны с красными кораблями, вернулись и построили новые города чтобы не отстраиваться среди пепла и руин. Я кивнул, словно понимал, что за деревню имеет в виду мальчик. Наверное, когда я проезжал мимо, там ничего не было. Нед говорил и говорил, глаза его блестели от волнения, и я понял, что он уже забыл о предательстве Старлинг. Мы проезжали мимо поселения по дороге на праздник. Ночь мы провели в гостинице. Старлинг спела несколько песен, оплатив ужин и ночлег, и все были так любезны с нами, что мне ужасно понравилась Хардинова мель. Однако после того, как Старлинг закончила петь и нам принесли ужин, я услышал злобные пересуды о человеке, обладающем даром. Мол, из-за него коровы перестали телиться. Поначалу я не обратил на эти разговоры внимания, но эти люди явно перебрали пиво и просто несут околесицу, подумал я. Нам отвели комнату на верхнем этаже». Я проснулся очень рано, Старлинг еще спала, тихонько уселся у окна и стал смотреть на прохожих. На площади собирались люди. Наверное, будет ярмарка, решил я. Однако вскоре какие-то мужчины притащили избитую женщину. Они привязали ее к столбу, и я предположил, что ее будут пороть. Затем они принесли корзины с камнями. Тогда я разбудил Старлинг и спросил у нее, что происходит. Она велела мне отойти от окна и сидеть тихо, но я не мог. Я не верил своим глазам. Мне казалось, что сейчас кто-нибудь придет и положит конец этому ужасу. Том, это женщина. Она ничего не могла сделать. Какой-то человек подошел к ней и зачитал свиток. Потом он отбежал в сторону, и ее забили камнями. Нед замолчал. Он знал, что в деревнях жестоко наказывают конокрадов и убийц. Слышал о порках и виселицах, но никогда не видел публичной казни. Нет, сидел между нами и молчал. По моей спине пробежал холодок. Ночной волк заскулил, и я положил руку ему на спину. На ее месте мог оказаться ты. Я знаю. Я подумал, что должен спуститься вниз и помешать им, но мне было очень страшно. Стыдно признаться, но я не мог заставить себя сдвинуться с места. Просто стоял у окна и смотрел, а в женщину летели все новые камни. Она пыталась защитить голову руками. Меня тошнило, и вдруг послышался удивительный звук, словно река хлынула прямо из воздуха. Утреннее небо потемнело, казалось, появились тяжелые тучи, но ветра не было». Слетелись вороны, то множество черных птиц, мне никогда не приходилось видеть столько сразу, и они визгливо кричали, словно нападали на одинокого орла или ястреба. Птицы примчались с гор и устремились вниз, подобно черному одеялу, развивающемуся на веревке. Они бросились на толпу. Я увидел, как ворона вцепилась какой-то женщине в волосы и попыталась выклевать ей глаза. Люди разбежались в разные стороны с громкими криками, отбиваясь от птиц, Шум стоял такой, что лошади, впряженные в чью-то повозку, понесли и бросились прямо в толпу. Люди вопили от ужаса. Даже Старлинг не выдержала и подскочила к окну. Вскоре улицы опустели, остались только птицы. Вороны сидели повсюду, на крышах, подоконниках и деревьях, так что ветки трещали под их тяжестью. одаренные исчезла, Остались лишь окровавленные веревки на столбе. Прошло еще немного времени, и птицы разом поднялись в воздух. Нед понизил голос, едва ли не до шепота. Хозяин гостиницы потом сказал, что женщина превратилась в ворону и улетела вместе с ними. Позднее, обещал я себе, позднее я поведаю Неду, что это неправда. Наверное, женщина призвала птиц на помощь, чтобы они отвлекли толпу. Одаренные не способны изменять форму и тогда я скажу ему, что он не трус, что он не мог помочь женщине, его бы просто забили камнями вместе с ней. Позднее, сейчас его рассказ был подобен яду, вытекающему из раны, пусть вытечет до конца. Они называют себя «древняя кровь», — между тем, — продолжал Нет, — хозяин гостиницы сказал, что они много о себе думают и хотят захватить власть, как в те дни, когда правил принц Полукровка — Если они добьются своего, то отомстят всем нам. Люди, не обладающие магией дара, станут их рабами. А если кто-то не подчинится, его бросят на растерзание диким зверям. Его голос понизился до шепота. Старлинг говорит, что это глупости, что одаренные совсем не такие, что они хотят одного, чтобы их оставили в покое. Я неловко кашлянул, удивляясь благодарности, которую вдруг почувствовал к Старлинг. Она Минестрель, и ей многое известно. Старлинг всю жизнь путешествовала и встречала самых разных людей. Ты можешь ей верить. Да, над словами Неда стоило поразмыслить. Я с трудом следил за продолжением его рассказа. На него произвела впечатление сказка про удачный, якобы там выращивают драконов, и скоро каждый город сможет купить себе сторожевое чудовище — Я заверил Неда, что видел настоящих драконов, и в подобные истории не стоит верить. А вот новость о том, что война удачного с Колсидой может перекинуться на шесть герцогств, показалась мне куда ближе к действительности. «Неужели война придет к нам?» — спросил Нед. Он имел лишь смутные, но пугающие воспоминания о войне красных кораблей. Однако для юноши война всегда кажется чем-то захватывающим, вроде весеннего праздника. Рано или поздно. Но война с Колсидой грянет, — процитировал я Неду старую поговорку. И даже если мы не станем воевать с Колсидой, на границе с ней постоянно происходят стычки. Я уже не говорю о пиратах и набегах, но тебе не о чем беспокоиться». Обычно этим с большим энтузиазмом занимаются герцогство Шокс и Рипон. Герцогство Шокс всегда мечтает завладеть частью колсидийских земель. Но постепенно разговор перешел к более безопасным и прозаическим новостям. Нет рассказал о жонглерах горящими факелами и обнаженными кинжалами, вспоминал лучшие шутки из непристойных кукольных представлений. Он поведал мне о хорошенькой колдуне по имени Джинна, которая продала ему магический амулет против воров и обещала нас как-нибудь навестить. Я расхохотался, когда мальчик признался, что уже через час амулет украл у него какой-то ловкий воришка. Маринованная рыба Неду сначала очень понравилась, но потом он выпил слишком много вина и его вырвало. Он поклялся, что больше никогда не станет есть такую дрянь. Я не прерывал его рассказы, Радуюсь, что он, наконец, может поделиться со мной впечатлениями об Акипе и Оленьем замке, и все же с каждой новой историей мне становилось все более очевидно, что Неду больше нельзя оставаться со мной. Пришло время найти ему наставника и отправить в самостоятельную жизнь. На мгновение мне показалось, что я стою на краю бездны. Я должен отдать Неда мастеру, который научит его ремеслу, и вычеркнуть из своей жизни Старлинг. Я не сомневался, что она не будет навещать меня как друга, если мы перестанем делить постель, и все простые радости общения прошедших лет исчезнут. Нет, продолжал свои рассказы. Его слова утешали меня, точно капли летнего дождя. Мне будет не хватать мальчика. Я ощутил теплую тяжесть головы волка на своем колене. Он продолжал смотреть в огонь, Я помню, как ты мечтал о том, чтобы мы жили вдвоем. Дар не оставляет места для вежливого обмана. Я никогда не предполагал, что буду так тосковать без своих соплеменников, — признался я. Ночной волк бросил на меня быстрый взгляд блестящих глаз. У нас нет других соплеменников. Вот почему нам всегда приходилось нелегко, когда мы пытались связать свою жизнь с другими. Они были волками или людьми. Среди них не попадалось таких, как мы. Даже те, что называют себя древней кровью, не имеют такой тесной связи, как мы. Ночной волк говорил правду. Я положил руку на его крупную голову и погладил ухо, и попытался ни о чем не думать. Однако он не успокоился. Нас ждут перемены, а не за горизонтом. «Словно большой хищник проник на нашу территорию. Ты чувствуешь?» «Я ничего не чувствую». Но он услышал ложь в моих словах. «Ночной волк» тяжело вздохнул.